Рэйки Кавахара, Sword Art Online, Том 1, Айнкрад, Пролог. Гигантская крепость из камня и стали, парящая в бескрайнем небе. Это и был весь мир. Больше не существовало ничего. Диаметр самого нижнего уровня составлял километров 10. Там мог бы поместиться весь Сатагайку. Группе привередливых ремесленников понадобился месяц, чтобы облазить его весь. А дальше возвышалась еще сотня уровней, один над другим. Размер сооружения был просто невероятен. Даже гадать бесполезно, сколько же данных здесь содержалось. Внутри располагалась пара крупных городов, а кроме них бесчетное количество городков и деревень, лесов и лугов, и даже озер. А лишь одна лестница соединяла каждый уровень со следующим. Располагались эти проходы в донжонах, набитых бродячими монстрами. Так что разыскивать лестницы и подниматься по ним было делом нелегким. Правда, как только кто-то прорывался и попадал в город уровнем выше, тамошний портал соединялся с порталами во всех городах на предыдущих уровнях, так что любой желающий мог перемещаться между ними свободно. В таких вот условиях крепость покоряли уровень за уровнем, и продолжалось это уже два года. Сейчас передний край был на 74 уровне. Называлась крепость айнкрат парящий мир сражения на мечах, удерживающий внутри себя около 6 тысяч человек. Мир также известный как Sword Art Online.